Глава семнадцатая. Об отваге нашего декана, самом нужном в боевой магии и ночном зове. Утром меня разбудил истошный вопль Дарлы. Я даже чуть с кровати не свалилась. «Что случилось?» — выдали перепуганные мы Саниль в один голос. «О, цветнее, бутон появился!» Радостно верещала некромантка, пританцовывая по спальне с цветочным горшком в обнимку. «А ведь вчера еще ничего не было! Умничка ты моя цветулишная. А ну-ка, ну-ка, ну-ка, когда-то у нас ягдовитые зубики проклюнутся!» и правда, уже был не таким хилым. Кроме пары листочков, на нем покачивался и примилый розовый бутон. Вот только сонной мне с утра пораньше было недолюбование агрономическими успехами Дарлы. «Девчонки, у вас там все нормально?» раздался приглушенный голос Грана. Судя по всему, оборотень находился на кухне, но ну и слышимо здесь. «Если не считать того, что Дарла с утра пораньше сошла с ума, то все как обычно», – пробурчала я, откинувшись на подушку, а радостная некромантка прямо в ночной сорочке побежала показывать Грану цветня. «Как мало порой нужно для радости», – философски изрекла Анель. «Может, нам с тобой тоже завести себе по ядовитому цветку?» Ага, и по скучающему зомби вдобавок. Я не удержалась от смешка. И тогда нам тут будет вообще полное счастье. Снова заснуть, конечно, не удалось. Только-только я начала задремывать, как вернулась Дарла и разбудила. Ну да, разве можно спать, когда тут такой национальный некроманский праздник? Цветение, цветня. В общем, Дарла всех подняла, кроме Рефа. Он вроде как опять всю ночь отсутствовал, и сейчас даже радостные вопли нашей цветолюбивой некромантки не смогли его разбудить. Какие у нас планы на сегодня? — Сонно поинтересовалась я уже за завтраком. — Готовятся к турниру. — А чего к нему готовиться? отмахнулся Гран. — Лично я всегда готов. — Ну, Вейнс вообще-то говорил, что состязание сложное очень, — напомнила Анель. — Вот если бы нас заставили выловить в лесу все табуретки Тавера, то да, это было бы сложное состязание. Со смехом парировал Гран. — А все остальное ерунда. Я только сейчас вспомнила про сбежавший вчера кухонный стол, но ну, сейчас он красовался на прежнем месте. Видимо, все-таки нашли и расколдовали. «Ну, а если серьезно, мы с Тавером Квейнсу пойдем», — продолжал оборотень. «Хорошо бы еще с собой Рефа взять, но его же сейчас не добудешься». «А зачем вам Квейнсу? Не поняла я, разве сегодня не выходной?» «Выходной», — кивнул Тавер. «Ну, Вейнс обещал приехать». По слухам, именно сегодня в университет наведается король, и если план с турниром сработал, то как раз об этом и объявят. Мне от чего-то в раз не по себе стало, даже легкая паника ни с того ни с сего накатила, хотя чего мне бояться. В одиночных состязаниях будут участвовать ребята, я только финальному финальном общем поприсутствую, да и то, скорее всего, никакой пользы не принесу. Толку от меня с моим дурацким даром. Уже к концу завтрака спустился мрачный сонный рев. Наскоро перекусил и ушел вместе с парнями к декану. А мы с девчонками остались одни. Неспешно пили чай. Дарла наконец-то успокоилась и уже не упоминала через слово о своем цветуленочке. Хотя лучше бы и дальше упоминала, потому что смена темы мне совсем не понравилась. «Слушай, Кира, а тебе самой это не кажется странным?» Поинтересовалась вдруг некромантка, доживав слойку с ягодами. Вот граф, да, уже состоявшийся в жизни мужчина. Богатый, знатный, влиятельный, умный, да еще и весьма привлекательный вдобавок. «Я не понимаю, к чему ты ведешь», — нахмурилась я. «Ты не подумай ничего плохого, просто сама ситуация вызывает у меня легкое недоумение». пояснила Дарла. «С его деньгами, властью и внешными данными он мог бы любую знатную красавицу заполучить, и это было бы вполне логично. Но тут вдруг этот странный интерес к тебе. Кира, ты только не обижайся, но ведь, по сути, если смотреть со стороны, непредвзято, у тебя нет ничего, кроме привлекательной внешности. Ведь вряд ли граф успел узнать тебя за такое короткое время, как человека, правильно? Пылкая любовь с первого взгляда». как-то совсем не верится. Мне кажется, взрослый и прагматичный мужчина не станет руководствоваться одними эмоциями, и потому все это выглядит ну, крайне странно. Особенно тот факт, что он тебе свою магию отдал». подхватил Ниль. «Понимаешь, Кира, это вообще нечто из ряда вон? Это как руку свою, допустим, отдать. Никто не станет добровольно лишаться магии без крайней веской на то причины. Вот и спрашивается, зачем твой граф это сделал? Я, как и Дарла, версию с большой и светлой любовью не верю. Мне вообще кажется, что он в неких своих целях использует твое незнание всех этих магических нюансов. Вопрос в том, Какие же у него все-таки цели? Ладно, если вы вправду добрые и благородные, а что если нет? Я очень хотела рассказать про одержимость, но мысли тут же путались, не позволяя на этом сосредоточиться. И следом накатило убаюкивающее чувство, что просто не стоит обо всем этом упоминать. Конечно, вы все правильно говорите. Я вздохнула. Я отчасти с вами согласна, но мне почему-то верится, что Александр не желает мне зла. Ведь если бы у него были какие-нибудь турные замыслы, стал бы он ходить вокруг да около. Давайте все же не будем об этом. Сейчас наша главная задача победить в турнире, а после уже можно будет и с личными делами разбираться. Девчонки переглянулись, но спорить все же не стали. Ближе к полудню вернулись и ребята. Тогда-то и выяснилось, что мы умудрились пропустить самое интересное. «Могли бы и нас позвать?» Возмутилась Дарла. «Да и кто ж знаешь что король с утра пораньше объявится?» Тавер развел руками. «Там особо и смотреть было не на что!» Постарался утешить нас Гран. «Ну подумаешь, король речь на университетской площади толкал насчет турнира, ну подумаешь! Там сразу заявки на участие подавать стали!» «Ну подумаешь, бедный наш Вейнс проявил редкостную доблесть и отвагу!» В тон ему подхватил усмехнувшийся рев. «Мелочи, точно смотреть не на что было!» «Да расскажите вы уже нормально!» – взволнованно попросила Аниль. Когда король закончил распинаться, а студенты одобрительно хлопать в ладоши, слово взял ректор. Начал рассказывать гран. Вандис тоже немного поразглагольствовал, а потом торжественно объявил, мол, прием заявок на турнир открыт. И начали один за одним деканы выступать. Выходили вперед и громогласно под общие аплодисменты объявляли свой факультет. «И неужели Вейнс тоже пошел? Мне сразу стало жалко нашего декана». «Пошёл». Рев кивнул, хотя это явно стоило ему немалых усилий. «Вы только представьте!» Вновь подхватил Гран. «Тут же воцарилась гробовая тишина, а он идёт с гордо поднятой головой, весь такой решительный и невозмутимый». «Правда, он нам после признался, что по пути только чудом в обморок не грохнулся», — уточнил Тавер. «Но главное со стороны вообще казалось, что у него даже и тени, и сомнения или страха нет», — продолжил Гран. «Так вот, гробовая тишина. Все смотрят только на Вейнса. Он выходит вперёд и громко заявляет. Факультет уникальной магии. Вы бы это слышали. Сколько гордости было в его голосе. Вот ведь молодец мужик. Я его прямо ещё больше зауважал. Потом ещё минут пять после его ухода тишина царила». — добавил Тавер. — Ректор даже свою завершающую речь лепетал как-то неуверенно даже растерянно. В общем, там все были в несламом изумлении. — А где Вейн сейчас? — спросила я. — Деканате. Успокоительную настойку прямо из горла хлебает. — улыбнулся Рев. — Сказал, что на сегодня у него подвигов хватает, и попросил оставить в покое. Точнее, он буквально взвыл, уйдите вы с глаз моих, у меня и так уже из-за вас сумасшедших седых волос прибавилось, а за этот дурацкий турнир я уж точно окончательно посидею. Хихикнул Тавер. Но главное, турнир вот-вот начнется. Вник посерьезнее угран. Завтра уже будет известен порядок состязаний. То есть времени на подготовку у нас нет совсем? Помрачнела я. Раньше надо было думать. Чуть холодно парировал Реф. «Теперь уже поздно». «Ай, ну не начинайте вы опять!» Перебила Дарла. «Быстрее турнир начнется, быстрее его выиграем. Делов-то?» «Угу, сущие пустяки!» Уныло пробормотала Аниль. А на меня снова вдруг накатила легкая паника. Я встретила взглядом с Рефом. Он хмурился и смотрел на меня так странно, словно пытался увидеть насквозь. Я тут же отвела глаза, пока я понимала одно – «Со мной происходит что-то очень странное, и нужно как можно скорее с этим разобраться». Больше за день ничего особо примечательного не произошло. Все занимались своими делами, и лишь под вечер я случайно стала свидетельницей любопытного разговора. Я как раз спустилась в гостиную, а здесь прекрасно было слышно все, что происходило на кухне. Говорили Рев, Саниль, я сначала не хотела послушивать, но вроде как речь шла обо мне». «Я почему-то уверена, что здесь замешана ментальная магия, но, согласись, Кира стала какой-то странной, рассеянная, как будто ни на чем толком сосредоточиться не может. Вот вроде говорит, говорит, а потом вдруг ее глаза затуманиваются, и она либо замолкает, либо резко меняет тему. И я почему-то уверена, что в этих странностях именно граф замешан». «Благодетель этот», — мрачно уточнил Рев. «Ну он самый, какой-то он уж чересчур заботливый, идеальный, ему явно от Киры что-то нужно». вдруг из-за этого он на нее ментально воздействует». «Думаешь, у меня таких мыслей не было?» Парировал Рев. «Я сам вижу, что с ней что-то неладно. Но загвоздка в том, что ментальную магию я бы сразу распознал. Сделать подобное влияние незаметным способен только маг наивысшего уровня. Таких практически сейчас нет, но, знаешь...» Задумчиво добавил он. «Надо мне самому на этого распрекрасного графа посмотреть, а после уж выводы делать». «А если это и вправду ментальное воздействие, ты сможешь с этим справиться?» обеспокоенно спросила Аниль. «Смогу». Рев будто бы вообще в этом не сомневался. Но тут загвоздка в том, что если оно действительно скрытое, то с ним ничего не сделаешь пока оно не проявит себя. «А когда воздействие станет явным?» Озадачилась целительница. когда захватит ее сознание целиком, но есть надежда на то, что еще до этого момента появится хоть какая-нибудь внешняя зацепка. Только, Анель, куда вероятнее, что никакого ментального воздействия нет. Но не может быть граф магом наивысшего уровня. Сейчас такие просто не рождаются. Но давай мы все же не будем такую возможность исключать раньше времени. И если вдруг так, ты все же справишься? Но тут в гостиную спустились громко спорящие гранставером так что ответа Рефа я уже не расслышала. Конечно, услышанное заставило меня серьезно задуматься. Я ведь и сама прекрасно чувствовала, что со мной происходит что-то странное. Все казалось вполне объяснимым. Алекс как раз маг наивысшего уровня. Анна Викторовна ведь говорила о наследии той могущественной древней расы, так что он вполне мог сделать ментальное воздействие незаметным. «Но зачем оно вообще ему нужно? Вот именно этого я никак понять не могла, ведь и без всякого внушения я не в состоянии что-либо ему противопоставить. Он богатый и влиятельный, я вообще никто, уникальный маг, да еще и намерянка вдобавок. Алекс мог бы сделать со мной что угодно, и никто бы ему в этом не помешал, и к ответственности не привлек. Так к чему тогда такие сложности?» Ну и, конечно же, мне очень хотелось верить в его доброту и благородство. Правда, я уже сама толком не понимала, мне этого хочется или, возможно, ментальное воздействие так диктует. Я решила просто-напросто напрямую спросить об этом у самого Алекса. Пусть все объяснит. Хотя, наверное, возможность поговорить представится теперь уже не скоро. В такой вот задумчивости я пребывала остаток дня. А после ужина Рефа вдруг вздумалась преподать мне урок боевой магии. Когда-то тебе нужно начинать учиться, пойдем. Дома уж точно не место для тренировок. А остальные готовятся к турниру не собираются? Спросила я их, когда мы вышли из дома. Честно говоря, этот вопрос мучил меня уже который день. Собираются завтра. Уклончиво ответил Рев. Ты за остальных не переживай, у нас уже все продумано. На данный момент только ты самая отсталая. Спасибо на очередном добром слове. Я наградила его мрачным взглядом. Ну а мы куда идем? Разве нас пустят на арену боевых магов? не поняла я. Нет, конечно, здесь на пустыре позанимаемся. Сомневаюсь, что ты вдруг в раз покажешь разрушительные способности, так что опасаться нечего. На пустыре перед домом и вправду было предостаточно свободного места, если не считать всевозможного мусора вроде листвы и веток, которые нанесло сюда с леса, и обломков неизвестной статуи. Как думаю, что это было раньше? Я задумчиво посмотрела на груду камней. Статуя. Рев похоже, любопытство по этому поводу совсем не мучило. Зато любопытство мучило Зулю. Зомби приволок сюда свой громоздкий значок, и теперь, устроившись на камнях чуть в стороне и периодически на нас поглядывая, старательно начищал герб старой мебельной щеткой. «Я вижу, что статуя. Но статуя кого? Какого-нибудь выдающегося уникального мага?» – упорствовал я, вероятнее последнего короля предыдущей династии. Рев пожал плечами. Хотя он тоже, кстати, был как раз уникальным магом, но это в любом случае сейчас уже не важно. Но что, ты готова? К чему? Не поняла я. Я сейчас тебя атакую. Обрадовал он. Чего? Перепугалась я, даже на пару шагов назад отошла, ты в своем уме? Учитывая, что согласился на этот турнир, уже не уверен. Усмехнулся Реф и серьезно добавил. Насколько я понимаю, свою боевую магию ты не чувствуешь совсем. «Один из способов ее пробудить – это опасность для твоей жизни. Лайнс как-то упоминал об этом, если помнишь». «Помню», – буркнула я. «И этот вариант мне по-прежнему не нравится. Чего-нибудь по нет?» и «Я почему-то уверен, что и на более гуманный способ ты отреагируешь негативно». Уклончиво ответил Реф, как-то странно на меня взглянув. «Давай тогда вообще с теории начнем». Устала, предложила я. Честно говоря, даже понимая всю необходимость обучения, мне хотелось как можно скорее с этим покончить. Словно что-то во мне самой этому противилось. В боевой магии особого толка, теории нет. Возразил Рев. Тут надо просто практиковаться. Тем более, считай, теорию я тебе устроил, когда на боевой арене Эрвину прическу подправил. Ну хорошо. Я вздохнула. А как вообще магия должна ощущаться? Вдруг я ее... «Очень даже ощущаю, но просто не понимаю, что это именно она. Поверь, ты бы поняла». Реф покачал головой. И больше не говоря ни слова, вдруг запустил в меня довольно крупный светящийся сполох. Я даже толком испугаться не успела. Зуля каким-то непонятным образом оказался быстрее даже магической атаки, прикрыв меня массивным гербом, как щитом, возмущенно взвыл Рефу. «Девушек обижать нельзя!» «Ай, Зуля, да я не обижаю я кирунь я ее научить хочу!» «Или прибить?» – буркнула я. Хотя атака на деле оказалась довольно слабой, с полох ведь погас сразу же при столкновении со значком Зули, не оставив после себя даже малейшей трещины, но я все равно не могла не проворчать. «Извини, Риев, но твои методы обучения явно оставляют желать лучшего». «Извини, но мои методы обучения – это единственное, что ты можешь рассчитывать». В он мне парировал он и перевел взгляд на зомби. Зуля, будь другом, иди в сторонку. Честное слово, я Киру не обижаю. Мне хотелось возразить, что очень даже обижает, причем чуть ли не с первого дня здесь. Но я все же промолчала. Если начнем препираться и выяснять отношения, то это дело затянется надолго. Зуля на всякий случай грозно посмотрела на Рефа, но все же отошел волоча за собой значок. «Ты мне лучше конкретно скажи, что я должна делать?» Попросила я. «Как мне свою магию ощутить?» «Не делай ничего». Очень серьезно ответил Рев. Просто стой на месте не пытайся уклониться. Твоя магия должна сама проявить свое главные свойства. А это какое? Не поняла я. Настоящее предназначение боевой магии исключительно в защите. Так самой природой задумано. Это уже потом люди научились применять ее, чтобы вредить друг другу. И сейчас твоя магия обязательно должна тебя защитить. Ну а после этого проявления ты начнешь ее чувствовать. И тогда уже можно будет учиться ей управлять. Ну что, готово? Я решительно кивнула, и снова полетела искристой сполох. Очень сложно было стоять на месте, все-таки инстинкт самосохранения орал дурниной, что когда этот снаряд до меня доберется, мне будет ни разу не щекотно. До столкновения оставалось буквально сантиметров тридцать, если не меньше, как сполох в раз погас, словно натолкнувшись на невидимую преграду, и хотя я ничего особенного в себе не почувствовала, радостно поинтересовалась. «Это я, да?» «Нет, это я». Крайне мрачно парировал рев. «Твоя магия даже не попыталась тебя защитить». «Почему?» «Растерялась я. Или это нормально?» «Это совсем ненормально, Кира». «Он не сводил с меня пристального взгляда». «Пока ты магию не контролируешь, ее проявления должны быть стихийны, То есть хотя бы всплеск, если тебе вдруг грозила опасность. Просто сущность у боевой магии такая, чтобы защищать своего владельца. А тут? Ты сама видела. Может, ты почувствовала что-нибудь?» «Нет». Я совсем приуныла. Вообще ничего. А вдруг проблема в том, что это изначально чужая магия, а не прирожденная? Это тут ни при чем. Рев покачал головой. Магия в любом случае должна вести себя одинаково. Ладно, на сегодня хватит, пойдем в дом. Не переживай. В кои-то веки он ободряюще не улыбнулся. Разберемся мы с твоей магией обязательно. Я ничего не ответила, только кивнула. Но не покидала смутную уверенность, что так просто разобраться уж точно не получится. Ночью я спала очень беспокойно, мучил какой-то бессвязный кошмар, что-то там было про магию, но я ничего толком даже осознать не могла, а потом вдруг в раз все прекратилось. Крайне неожиданно для себя я вдруг обнаружила, что лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок спальни. Судя по темноте, царила глубокая ночь. Дарла с Анель крепко спали, и даже, кажется, со стороны Цветня доносилось умиротворенное посапывание». а вот мне теперь совсем не спалось. Да и даже лежать на кровати не могла, как будто что-то буквально вынуждало меня подняться. Словно на грани мыслей и ощущений я чувствовала смутный зов, пусть едва осознаваемый, но неодолимый. При этом не было ни страха, ни удивления, вообще никаких эмоций, кроме потребности следовать этому призыву. Встав с кровати, я накинула поверх сорочки тонкое покрывало, и в таком вот виде, да еще и босиком вдобавок, я поспешила на неведомый зов, при этом совершенно не понимая, куда иду, зачем иду, но я ничего не могла с собой поделать. Вообще происходящее мне казалось чуть ли не сновидением. Покинув дом, я направилась в сторону старой лесной дороги. Было ощутимо прохладно, пару раз босыми ногами уже больно поранилась о мелкие острые камни, но все равно шла дальше. И тут вдруг впереди послышался цокот копыт, и впереди сквозь ночной полумрак показался всадник на коне. Поравнявшись со мной, Алекс остановил лошадь и спешился. А с меня только сейчас спало то странное цепенение, я наконец-то осознала происходящее. «Ты так перепуганно на меня смотришь?» Алекс с улыбкой заправил мне за ухо выбившуюся прядь и, будто бы невзначай, скользнул пальцами по щеке. «Тебе нечего бояться, Кира, все так, как должно быть. Я просто тебя позвал, и ты пришла». Прозвучало так, как будто это банальнейшее явление – Но что-то я раньше за собой не замечала привычки срываться среди ночи в лес босиком и чуть ли не полуголой. Позвал? Как это?» Настороженно спросила я. «Это просто особая способность, не суть важно. Он явно не собирался вдаваться в подробности. «Ты чувствуешь меня, я чувствую тебя. Может, это все из-за того, что у меня его магии, тогда такие вот призывы – нормальное явление. Но зачем ты меня позвал?» Спросила я уже спокойнее. «Поговорить, извини, что вот так вот среди ночи, но дне у меня просто не было времени приехать. Ну а то, что в лесу... Я просто хотел побеседовать с тобой наедине». Он взял меня за руку, ласково скользя пальцами по моей ладони. Даже сейчас в полумраке я видела, как его глаза блестят серебром. Это одновременно и пугало, и почему-то убаюкивало настороженность. «Я тоже хотела с тобой поговорить». «Тихо произнесла я. Прошу, скажи честно, что тебе от меня нужно?» «Поверь, ничего такого, чего бы тебе следовало бояться», — с ласковой улыбкой прошептал он, чуть наклонившись к моему лицу. «Я всего лишь пытаюсь оберечь столь бесценное сокровище». Казалось, вот-вот поцелует, но он почему-то тут же отстранился, будто бы сначала чуть не сдержался, но сейчас вновь взял себя в руки. «Я хотел предупредить тебя кое-чем». Алекс сменил тему. Мне нужно будет уехать из города. Отъезд планирую примерно через неделю, может, чуть раньше. Но все эти дни я буду очень занят и не смогу тебя здесь навестить. Так что, если что-то вдруг срочное, приезжай ко мне сама. Ты почувствуешь, где меня можно найти. Но ты надолго уедешь? Я постаралась не показывать своего расстройства. Не очень, буквально на пару недель. Алекс вдруг резко замолчал, словно услышал что-то. «Извини, Кира, но мне уже пора. Надеюсь, мы все же еще увидимся с тобой до моего отъезда». Он скачал в седло и пришпорил коня. Вскоре я осталась одна стоять посреди старой лесной дороги. Не покидала уверенность, что Александр приезжал за чем-то другим, не только предупредить меня об отъезде. Он будто бы проверял что-то, но при одной мысли об этом тут же резко разболелась голова. «Кира?» Вдруг послышался удивленный голос. «Ты что здесь делаешь?» Я тут же обернулась. Рев, похоже, даже спать еще не ложился. Интересно, он опять что-то искал в лесу? Ты вообще слышал мои вопросы? Хмуро поинтересовался он, подойдя ко мне. Что ты тут делаешь среди ночи? Я с трудом сосредоточилась на его словах. Гуляю. Выдала я первое, что пришло на ум. Да, в таком виде. Он красноречиво оглядел меня с головы до ног. Смутившись, я поправила все норовящее сползти с плеч покрывала. В моем мире так принято. Непринужденно ответила я. Принято да врать. Со скептической усмешкой поинтересовался Рев. «Слушай, ну что ты ко мне привязался?» — спылила я. «Тебе-то какое дело? Ты вон по ночам разгуливаешь и ничего, я к тебе с расспросами не лезу. У меня вообще, может, тут свидание было». Ага, и твой кавалер позорно сбежал, оставив тебя ночью одну среди леса. Хоть Рев и говорил шутливо, но взгляд оставался серьезным. Или это я его спугнул? «Ты можешь спугнуть кого угодно», – буркнула я. «Даже этих ваших демонов изнанки и вообще не лезь ни в свое дело, моя личная жизнь тебя уж точно не касается». Не дожидаясь его ответа, я поспешила в сторону дома. «Все, хватит с меня ночных прогулок, срочно спать. А завтра уже буду решать, как жить дальше. Влюбленность влюбленностью, но здравый смысл еще не окончательно заглох». И в данный момент он в очередной раз мне явственно намекал, что со мной творится что-то крайне подозрительное.